Глава 53. Королевский план революции. Снова встретились представители коронованных властителей, но не во дворце Тюильри, а в поместье английского вельможи. На этот раз предметом их озабоченности стал экс-диктатор Венгрии. «Пока он жив», — говорил полномочный представитель наиболее заинтересованной империи. «Существует и опасность для нашей империи». «Неделя, день, час могут стать свидетелями её распада. Вы знаете, джентльмены, что последуют за этим?» Эти слова произнёс австрийский маршал. «Последует император без короны, а может и без головы?» Ответ дал остроумный джентльмен, хозяин поместья, в котором собрались заговорщики. А неужели это так серьёзно?» спросил русский великий князь. «Разве вам не удалось преодолеть влияние этого человека?» Вовсе нет, ваша светлость. Мы постарались это проверить. Наши люди со всей Венгрии доносят, что нет ни одного дома, где бы за него втайне не молились. В колыбели ребенка учат произносить имя Кошута раньше, чем имя Господа нашего Христа. Приучают смотреть на него, как на будущего Спасителя. Что может произойти из этого, кроме нового восстания? Революции, которая сметет все королевства Европы. Вы включаете и империи? Спросил остроумный англичанин, значительно взглянув на великого князя. «Да, а также острова», — ответил австрийский маршал. Русский улыбнулся. прусский дипломат выглядел недоверчивым. Но совсем другое дело представитель Франции. В короткой речи он признал существование опасности. Для его хозяина, как и для него самого, новые революции в Европе смертельны. И именно тот, чьей стране меньше всего грозила опасность, Предложил подлый план для предотвращения новой революции. План предложил представитель Англии. «Вы считаете Кошуто своей главной опасностью?» — спросил он, обращаясь к австрийцу. «Мы знаем это. Мадзини с его дикими планами в Италии нам не страшен. Его уже начинают считать безумным. Наша опасность в районе Дуная. Вашу безопасность можно обеспечить только южнее Альп. Как? Каким образом?» «Какими действиями?» Одновременно спросили несколько заговорщиков. «Объяснитесь, милорд», — умоляюще попросил австриец. «Ба! Да это самое простое дело на свете. Вы хотите, чтобы венгер оказался в вашей власти. Итальянец, говорите вы, вас не пугает. Но вы можете схватить обоих, и вдобавок еще два десятка рыб поменьше, всех, кого заманите в свою сеть. Но они все здесь. Вы намерены выдать их?» Ха -ха -ха. рассмеялся легкомысленный лорд вы забываете что мы в свободной англии поступить так было бы действительно опасно нет нет мы островитяне, очень благоразумны есть и другие способы избавиться от этих докучливых чужестранцев без того чтобы открыто выдавать их другие способы назовите их назовите хоть один заговорщики заговорили одновременно «Ну, один способ кажется очевидным и лёгким. Говорят, в Милане начались неприятности. Ваши белые мундиры не очень популярны в итальянской столице, маршал. Так мне сообщают наши источники». «И что с того, милорд? У нас в Милане сильный гарнизон, много богемцев, есть даже верные тирольцы. Правда, есть и несколько венгерских частей». «Вот именно. В них предводители революции видят свой шанс». «Ваш шанс, если им искусно воспользоваться». «Что значит искусно?» «Мадзини действует среди них. Так мне стало известно. Мадзини — безумец. Позвольте ему играть свою игру. Подбодрите его. Пусть вовлечет в свои планы Кошута. Венгер обязательно клюнет на приманку. Если вы все проделаете правильно, пошлите смутьянов в эти венгерские части. Вселите в них надежду на новую революцию». если к ним присоединятся итальянцы. Эта приманка завлечёт не только Мадзини и Кошута, но и всё международное революционное братство. А когда они окажутся в вашей сети, вы знаете, что с ними сделать. Тут моя подсказка не нужна. Здесь они слишком сильны для наших сетей. Джентльмены, я надеюсь, вы меня поняли? Абсолютно. Ответили ему. Великолепная мысль. Добавил представитель Франции. «Заговор, достойный гения, придумавшего его. Маршал, вы будете действовать в соответствии с ним?» Излишний вопрос. Представитель Австрии был счастлив передать своему хозяину предложение, на которое он знал, будет с готовностью дано согласие. И после получасового разговора, во время которого договаривались о подробностях, заговорщики разошлись. «Оригинальная мысль», — рассуждал про себя англичанин, куря сигару после ухода гостей. «Великолепная мысль, как охарактеризовал ее мой друг-француз. Я получу реванш за то, что этот гордый изгнанник опозорил меня в глазах английской публики, а месье Кошут, если я правильно предсказываю, ваше революционное устремление скоро закончится. Да, мой благородный демагог, ваши дни опасны и сочтены».